к обеду мы двинулись в Доларию. Седя на лошади рыжевой, отчаянно мыча в кляп, я пыталась воззвать к совести, а Исира грохсовона. Увы, его совесть давно почила где-то рядом с моей, вероятно. Не то, он связал меня не сразу. Сначала мы благополучно запустили механизм открывающей плотину. Из выступу у входа мы рачно наблюдали за тем, как заполненный гоблинами город уничтожают потоки бурлящей воды. Спустя всего час на месте Верейска находилось озеро, а следов недавних построек его вовсе не наличествовало. Подвесные лестницы были собраны и скрыты в скале, туда же перекочевал подъёмный механизм для дариге. Гоблины не выжили, и уже можно было не беспокоиться о сохранности оракула, но всё же я усилила меры безопасности. Хранилища с алмазами были оагорожены дополнительными стенами, сам оракул скрыт под водой. Призраку затопление не вредило. кристалу, который являл сохранилищем и источником его силы, также. После выполнения всех мер предосторожности мы вернулись в крепость, и вот тут я сир Грахсован и позволил себе недопустимое. Кат начел он, догнав меня и выдрузив свою немаленькую руку на мои ныне хрупкие плечики. Так что насчёт поездки в мою страну? Динар. Я сбросил его длань. Мой ответ ты знаешь. Значит, ты готова поехать? Весело спросил рыжий, но я промолчала. Он вдруг сделал знак своим воинам, и мне это сразу не понравилось. Хантрум мгновенно обнажившему клинок тоже. Зато динард кровенно проигнорировал наше мнение. Я принял решение расценить твоё молчание как знак согласия, возвестила Серггроксован, и я была пленена превосходящими силами противника. Особого страха я не испытывала, уже изведав все прелести плена этим рыжим и бессовестным. Еботаму позволила себе полюбопытствовать. А позвольте спросить, Асир Грахсовен, у вашего поступка имеются какие-либо разумные мотивы? У Вион озвучил следующее. Кад, ты знаешь меня достаточно давно, для того, чтобы уяснить один факт. Я ничего не совершаю без должных на то причин. Да, тут я скептически ухмыльнулась. Я с ходу могу назвать с десяток ваших лишённых логики поступков. Вот как он выглядел и задаченным? «Именно. А знаешь, женщина...» — Рыжий вдруг коварно улыбнулся. «Самое время тебе сейчас помолчать». И мою попытку возмущения прикрыли сначала рукой, а затем и вовсе кляпом. Та же участь постигла моих невезучих охранников, после чего наш отряд вернулся в крепость, и, не позволяя мне призвать спасителей, Динар торопливо покинул Оную. К тому моменту, как хантера и этлонские стражники сумели освободиться и привлечь внимание гарнизона к происходящему... Мы уже были далеко за пределами полёта стрел, а скорость удалорийских скакунов значительно превышала возможности айтлонских лошадей.